Глава 26. Домой. «Софья!» Граф удивленно помотал головой, сбрасывая остатки сна. «Что вы делаете?» «Тут...» — сдавленно пропищала я, соображая, что сказать. «Комар сел на вас, я его смахнула». «Боже, что я несу!» «И где этот кровопийца?» Ироничные нотки появились в голосе мужа. «О, улетел!» — протянула я, чуть дернув рукой. «Больше так никогда не делайте!» Граф сел на постели, освободив мою руку от плена. Его глаза пристально смотрели на меня. «Я офицер, прошедший войну, и моя реакция на подобное может быть непредсказуемой». «Простите, я не подумала!» Смущенно опустила я глаза и решила сменить тему. «Что там в деревне случилось?» Все уладили. Да, пришлось ехать в Омск закупать зерно. Сегодня должны привезти. Вздохнул Константин. Доверил брату управление имением, так чуть настоящий бунт не устроили крестьяне. Сейчас покос начался. Пока погода держится, нужно сено готовить. А вчера весь день простой вышел. И что же теперь? Это нельзя так оставить. Я уже поговорил с Андреем. Он понял свою ошибку. «Надеюсь, будет умнее», спокойно ответил муж. «Крепостное право давно пора отменить», нахмурила я лоб. «Это же пережиток прошлого и совершенно невыгодно для страны». «Слышал, ваш папенька родил за отмену крепостного права». «Вы от него набрались прогрессивных идей», ухмыльнулся граф. «Александр II действительно готовил сей указ. И если бы не его скоропостижная смерть, Возможно, крестьяне были бы условно свободны, но, слава богу, этого не произошло, хотя царя жаль. Я удивленно посмотрела на мужа. Значит, он не из числа тех, кто готов расстаться со своим статусом владельца людских душ? Хотите поспорить? Уголок его рта скривился. Давайте в следующий раз. Обязательно еще подискутируем на эту тему. А сейчас я хочу спать. Слишком устал, чтобы вести серьезные беседы. «Конечно, Константин», — кивнула я, понимая, что действительно не время сейчас говорить об этом. Но чую, обязательно наши интересы еще столкнутся. Граф улегся обратно на постель, закутался в одеяло и через минуту снова крепко спал. Я тоже легла в надежде еще поспать, но долго думала о том, что жизнь все же заставит царя рано или поздно принять закон об освобождении крестьян. Раз в этой реальности история немного отличается от той, что была в моем мире, возможно, революции и гражданской войны, что произошли в первой половине XX века, не случится. Не хотела бы я пережить такое. Граф еще спал, когда я устала лежать, и встала. Оделась в гардеробной, в утреннее домашнее платье без корсета, Причесалась и заплела тугую косу, дракончиком. Нужно приготовить шприц для инъекции и навестить Лизу. Когда я вошла в спальню, Лиза стояла у окна, а горничная меняла ей постельное белье. «Доброе утро, Софья», — обернулась она, услышав мои легкие шаги. «Погода сегодня прекрасная. Надеюсь, не будет жарко, а то я плохо переношу духоту. Доброе утро!» «Как вы себя чувствуете, Елизавета?» Я поставила свой лекарский чемоданчик на стол. «Лучше. Спасибо», — кивнула она. «Думаю, можно спуститься на террасу и позавтракать там. Утреннее солнце вам точно пойдет на пользу. Что скажете?» «Отличная идея», — улыбнулась она и посмотрела на прислугу. «Фаня, передай Марфе, чтобы накрыли столик на террасе». «Хорошо, барыня». Девушка как раз закончила с постельным, собрала белье и покинула комнату. Когда я осмотрела Лизу и сделала ей укол, пришла горничная и сообщила, что завтрак готов. Фаня помогла Лизе надеть простое домашнее платье с завышенной талией и короткими рукавами. Убрала я ей волосы, сделав простую прическу. Я посоветовала беременной носить более открытые платья, чтобы солнце укрепляло кости ее и ребенка. Рассказывать, что таким образом вырабатывается необходимый ей витамин D, я не стала, соврав, что недавно немецкие ученые написали целую статью в медицинском журнале о пользе солнца для беременных. Ведь витамины откроют только в начале XX века. Мы не спеша спустились вниз на широкую террасу, окруженную яркими цветами в вазонах, Перед нами раскинулся прекрасный вид на цветущий сад. Плетеные кресла из ротанга с подушками оказались удобными. На столе нас ждал сытный и полезный завтрак, как я и прописала, для беременной. Правда, для меня еще приготовили ароматные сдобные булочки. «Чудесное утро!» — улыбнулась Лиза, подставляя лицо солнечным лучам. «Я так рада, что наконец-то вышла из своей спальни. Спасибо вам большое за помощь, Софья. Страшно представить, что было бы, откажись вы приехать. Я в большом долгу перед вами. Просите, что хотите. Ничего не жалко для вас», — оживилась она. «Рада, что вы идете на поправку, но мне ничего не нужно. Мне просто хочется вернуться поскорее в дивное». Вздохнула я. «Софья, если честно, мне будет жаль, когда вы уедете». Она с искренней улыбкой посмотрела на меня. «С вами рядом как-то спокойнее. Мне кажется, вы больше понимаете в рождении, чем тот же Петр Савельевич. И эти осмотры мужчины меня очень стесняют. А к вашим рукам я уже привыкла. Скажу честно, меня страшат предстоящие роды». «Маменька умерла от родильной горячки, когда мой младший брат появился на свет». «Роды — это естественный процесс», — спокойно произнесла я, понимая, что нужно провести профилактическую беседу с беременной и попытаться уменьшить эти страхи. И после завтрака рассказала, что ее ожидает, что при этом делать и как помочь своему дитя родиться на свет. «Спасибо, Софья!» Задумчиво улыбнулась девушка. «Мне стало спокойнее, но теперь я тверда в решении попросить вас присутствовать при родах. Если это возможно, я готова заплатить любую сумму. Назовите цену». «Если вы действительно мне доверяете, то я согласна помочь Петру Савельевичу. Только денег мне не нужно», — скромно ответила я. «Мне неловко». «Вы тратите свое время в Ильинском. У меня есть чудесная парюра из морского жемчуга. Мне ее папенька преподнес на мой первый бал в Москве. Хотите, подарю ее вам в знак благодарности», — оживленно проговорила Лиза. «Отказа я не приму. Мне правда хочется отблагодарить вас». Я задумалась, но драгоценности меня не прельщали. «А подарите мне Аврору», — решила я рискнуть, вдруг получится. Мы вчера с ней чудесно катались по плацу. Хорошая послушная лошадь. «Кто? Аврора послушная лошадь?» Взметнулись ее брови вверх. «Вы точно про нее говорите?» «Ну да, белая кобыла, красивая, статная и смирная». Напряглась я, не понимая, почему так отреагировала Лиза. «Андрей купил Аврору специально для меня еще в прошлом году. Она действительно смирная, не кусается, но прямая, как осел», — покачала головой девушка. Она меня плохо слушалась, иногда просто стояла столбом вместо того, чтобы спокойно идти вперед. Поэтому я спросила, говорим ли мы об одном и том же животном. «Странно, но вчера Аврора слушалась меня с первого раза. Теперь я вскинула брови. Так вы подарите ее мне?» «Конечно!» «Не думаю, что когда-нибудь вновь сяду на эту глупую лошадь. Проще купить другую кобылу». «Значит, у вас возникло взаимопонимание». «Буду рада, если заберете ее в дивное», — улыбнулась собеседница. «Спасибо большое!» «Это лучший подарок для меня». Я облегченно выдохнула. «Я бы даже сказал прекрасный и щедрый подарок, Елизавета Владимировна». Знакомый голос раздался со стороны дома. Граф собственной персоной вышел на террасу, свежевыбритый, в темно-коричневом костюме. «Похоже, выспался». «Позвольте присоединиться к вам, милые дамы». «Доброе утро, Константин Александрович!» Глаза Лизы сразу засветились, и она поспешила протянуть руку. «Рада вас видеть! Конечно, присоединяйтесь к нам!» «И вам прекрасного утра, Елизавета Владимировна!» Склонил голову граф, поцеловав руку негласной хозяйки Ильинского. «Как чувствуете себя?» «Благодаря вашей жене намного лучше!» Засияла собеседница. Мне в голову закралась неприятная мысль, что это не простая вежливость, а нечто гораздо большее. Сердце неприятно кольнуло. «Вы правда готовы подарить нам Аврору?» Муж пристально посмотрел на сноху, садясь в кресло рядом со мной. «Конечно! Я вряд ли сяду в ближайшее время в седло. Мне приятно сделать подарок вашей жене в знак моей признательности». Быстро пролепетала девушка. «Очень щедро с вашей стороны», — сухо улыбнулся мой муж. «Благодарю вас». Софья вчера прекрасно поладила с Авророй. Он посмотрел на меня. «Дорогая, как вы смотрите на то, чтобы сегодня отправиться в Дивное? Елизавета Владимировна выглядит прекрасно. Она справится без вашего присмотра». От его вопроса у меня сердце ринулось вскачь. «Домой». «Угроза миновала», — не удержалась я от улыбки. «Если Лиза будет выполнять все мои рекомендации, и без моего присутствия все будет хорошо. Думаю, мы можем вернуться, дорогой супруг». «Отлично. Сейчас же велю запрягать лошадей и дам распоряжение вашей горничной собрать вещи. После завтрака выезжаем». Приободрился граф. Кажется, ему тоже не терпелось поскорее вернуться в поместье. «Так скоро!» – ахнула Лиза. «Я думала, хоть еще денечек побудете. Моя подруга собиралась навестить меня, баронесса Аделина фондорф. Помните ее? Вы наверняка встречались с ней на губернаторских балах. Она недавно вернулась из Петербурга, поведает нам столичные новости». «Ой нет, только не подруги». «Светских сплетен я точно не вынесу». «Простите, Лиза, но дома меня ждут матушка и Мария», — вежливо отказалась я. «Через десять дней я приеду вас проведать и узнать о вашем самочувствии». «Хорошо, буду ждать», — искренне улыбнулась собеседница. Граф откланялся и поспешил отдать поручение. «Я побыла еще немного вместе с Лизой», а потом оставила ее греться на солнышке, а сама заторопилась в свои покои, чтобы собраться в дорогу. Наконец-то вернусь в Дивное. Конечно, мне хотелось оседлать уже мою Аврору и помчаться во весь опор прямиком в Дивное. Но я понимала, что для такого неопытного наездника, как я, это будет настоящим испытанием. Да и в галопе я еще не тренировалась поэтому мне пришлось сесть в карету вместе с моей горничной и довольствоваться поездкой в комфорте. Граф скакал на своем агате, который заинтересованно смотрел на белую красавицу и фыркал периодически на нее. На «Авроре» поехал слуга. По дороге нам пару раз встречались крестьяне на лугах. Крепостные дружно работали. Мужики косили, а женщины и девушки — ворошили сено или складывали его в копны. Вдалеке, где мелькал берег реки, виднелись построенные шалаши и вился дымок от костра. А какой приятный запах стоял в округе. У меня кружилась голова от аромата свежескошенной травы. Молодые девицы в красивых сарафанах особо привлекали мое внимание. Они также дружно работали, но при этом пели и выглядели радостными» кидая украдкой любопытные взгляды на молодых парней. «Весело у них там», — кивнула я на лог, обращаясь к горничной. «Девки женихов себе присматривают», — добродушно ответила Настасья. «Для них страда возможность показать себя во всей красе. Скоро мужики закончат косить, вечером будут отдыхать, игрище устраивать, вот раздолье молодым». «Интересно», — улыбнулась я, представив картину с кострами. Не за горами и день Ивана Купала. Крестьяне, завидев проезжающую мимо карету и барина на коне, останавливались и учтиво кланялись. Через некоторое время мы снова встретили крестьян на покосе, только на этот раз люди столпились сей гурьбой, что-то бурно обсуждая. «Барин! Барин!» вдруг заорал кто-то, заметив скачущего на коне графа. К дороге кинулся мужик, явно намереваясь остановить нас. Карета затормозила, а я поняла, что что-то случилось, и выглянула наружу. Я узнала Никодима, старосту, который сейчас чуть не кинулся под ноги барского коня. «Барин, беда, помогите! Надо Егорку моего к лекарю отвезти. запыхался от волнения мужик. «Объясни толком, что случилось!» нахмурился мой муж. Ему пришлось резко остановить Агата, чтобы не затоптать старосту, и конь чуть не встал на дыбы. «Литовка его задела, окаянный на девок засмотрелся, вот его Савка и подсек нечаянно», — выпалил Никодим. «Я тут же схватила саквояж лекаря, который стоял у меня под ногами, и выпрыгнула из кареты. Меня звать не надо, и так понятно, что парню нужна первая помощь. Я рванула через луг туда, где столпились крестьяне. «Софья!» — окликнул меня муж. «Я быстро!» — и даже не обернулась. Впереди крестьяне расступились и удивленно смотрели на меня. На скошенной траве лежал молодой конюх, бледный, как простыня, с голенью перебинтованной тряпкой, которая вся пропиталась кровью. И то, что дела его плохи, я поняла. Zrazu.